«Поздно уже», — ответил Санчук. «Второй час ночи. А потом у нас нет в обойме серебряной пули», — добавил Корнилов. Аня хотела ехать в отдел вместе со всеми, но Корнилов в очень резкой форме прописал ей постельный режим и домашний арест. Он за Аню, как всегда, Санчо. «Разве ее можно оставлять одну в таком стрессовом состоянии?» — сказал он. «Давай ее отправим к моим девкам». «Они посидят, по бабье посплетничают, выпьют, наши косточки перемоют. Аню они любят, а меня не очень. Вот пусть с ней и нянчатся». Это была хорошая идея. Аню посадили в милицейский уазик, капитана Харитонова отрядили ее сопровождать. — Ты гляди, Харитонов, в оба, — инструктировал его Санчук. — Может, этих оборотней целая стая или ОПГ. Так что тебе доверяем главную свидетельницу и самую красивую женщину нашей системы, «После твоей жены, конечно». «А что моя жена?» — не поддался на комплимент Харитонов. «Только нахальство одно, а шарма никакого нет. Беспокойства от нее много. Вот первая у меня была. Совсем другое дело. Сейчас она свидетельница Иеговы. Это секта такая, но не опасная». У них там свой секонд-хенд. Вот моя первая принесла мне в подарок брошюру и джемпер А ты Иеговы. А Танька моя нынешняя половина, ты ее знаешь, в мусоропровод. А мне как-то обидно стало. У Таньки, конечно, фигура, объемы, как у Шварценеггера. Танцует она здорово. Под любую мелодию ламбаду чешет. Но я последнее время все Тоню вспоминаю, то есть свидетельницу Иеговы. Она тихая такая, безответная. Мне бы только этого Иегову как-нибудь с собой подменить, чтобы была она свидетельницей Кости Харитонова. Такая вот моя семейная секта. Как думаешь, Ань, возможно такое? Возможно, — согласилась Аня. После того, что я пережила за последнее время, думаю, что и это возможно. Все получилось, как предсказал Коля Санчук. До утра просидели две милицейские жены за бутылкой крепкого вина, говоря о чем угодно, но только не о во -в и оборотнях. Проснулась Аня от того, что попыталась перевернуться на другой бок, и не смогла. Трудом оторвав еще чужую после удара и вина голову от подушки, она увидела, что со всех сторон обложена мягкими игрушками, медвежатами, зайчатами и лисятами. Прямо перед ее носом стоит игрушечный оборотень тануки. В образе японского мальчика с листиком на голове, а самая большая игрушка сидит на ане, свесив ножки, заглядывает в лицо и дышит конфетами.